Ангел де Куатье. Поединок со смертью. Книга четвёртая из серии Тайна печатей. Санкт-Петербург, Нева, 2006 год. Сердце это живая обитель света. Но если человек жив, а сердце его мертво, вы никогда не задумывались над вопросом: что если бы Христос пришёл на землю, но не стал бы творить чудес, оживлять мёртвых? превращать воду в вино просто пришёл бы и смотрел на нас своими любящими, полными сострадания глазами. Поверили бы мы ему, услышали бы его. Требовать доказательств от Бога это всё равно что требовать доказательств у любящего человека. Главный герой новой пронзительной книги Анхели де Куатье совершил оба этих греха. Данила встречается с мёртвым сердцем, и должен совершить чудо или умереть. Но тайна четвёртой печати пролегла между жизнью и смертью. Четыре всадника вернулись к свету. Но о чём говорит Апокалипсис дальше? От издателя. Что такое слабость? Неспособность противостоять искушению, нежелание принять свою судьбу, страх, пассивность, Безразличие. Что? А что такое сила воли и стремление к свободе? Как связаны они друг с другом? Слабость и сила? И может ли за силой воли скрываться слабость, а подлинная сила казаться слабостью? Найти ответы на эти вопросы не так-то просто. Например, человек решился покончить жизнь самоубийством. Что это? Сила или слабость? Нет ответа. А вот человек, который по каким-то обстоятельствам поменял свои убеждения. Можем ли мы сказать, что он проявил слабость? Нет. А человек, отказавшийся от любви по религиозным убеждениям? Можем ли мы быть уверены, что он проявил силу? Тоже нет. Так что же такое слабость? Есть ли критерий, позволяющий видеть ее в себе? Новая книга Анхеля де Куатье «Анхелия» поражает своей откровенностью и силой чувства. Анхель рассказывает страшную, где-то даже жуткую историю, но внутри неё прячется подлинное чудо сила светлой, бескорыстной, одаряющей любви. Это удивительная притча о человеке, где сила и слабость противостоят друг другу, поменявшись одеждами. Но для Анхеля это не просто история Павла и Олеси, Это ещё и личное испытание. Писать нужно было не о самих всадниках, а о том, что происходило с нами, сказал он во время встречи со мной, оценивая первые три книги о печатях. И в четвёртой книге он сделал то, что почувствовал важным. Когда тебя вызывают на дуэль, можно явиться на поединок и убить соперника или быть убитым. Есть и другой вариант прийти, встать к барьеру и выстрелить в воздух. Но есть ли третий путь? Да, встать на защиту того, кто целится в твое сердце. Странно ли, что Данила выбрал именно этот, третий вариант? Поединок со смертью — новая, как всегда, абсолютно не похожая на другие книги Анхеля де Куатье история. Она удивляет и завораживает смыслом, легким почти магическим слогом и формой. Каждая из книг Анхели де Куатье о скряжах Завета написана в своём жанре. А теперь в книгах о тайных печатях всякий раз возникает своя особенная точка сборки. Это поистине потрясающе. В осадниках тьмы в течение всей книги мы словно бы находимся внутри головы главного героя. Мы следим за его мыслями, думаем вместе с ним, видим окружающий мир его глазами. Вавилонская блудница прямая противоположность. Главная героиня постоянно находится на авансцене повествования, но мы не знаем ни её мыслей, ни её чувств. Мы видим лишь её отражение, то, как её воспринимают другие люди. Иди и смотри это третья точка сборки. Мы слышим внутренний монолог женщины, монолог её чувств. Мы ощущаем каждое движение ее души, словно бы примеряем на себя ее раздвоенность, опустошенность, ее отчаянное стремление к свободе. Что ожидает нас в поединке со смертью? Исповедь. Мы услышим рассказ человека о самом себе. И это другая, уже четвертая по счету, точка сборки. Одно дело следить за ходом мысли, другое смотреть со стороны, третье – смотреть. стать чувством и ощущением, и четвёртое исповедоваться и исповедовать тяжёлый и святой труд. Издатель. Предисловие. Полтора года назад произошли события, которые изменили всю мою жизнь. Я вернулся в Россию, встретил Данилу и прикоснулся к знанию. Игра слов или ирония судьбы. «Дед учил меня, что подлинная реальность заключена в сновидениях, а Данила объяснил мне, что значит священный призыв «бодрствуй». «Жить каждым днем, словно этот день в твоей жизни последний». «Жить так, будто бы каждый человек на твоем пути единственный, а каждый твой поступок главный». «И не важно, что реально, а что нет». Важно то, что ты делаешь сейчас, вот что я понял, подглядывая за Данилой. Мы искали скряжали, а теперь ищем печати. Но если честно, это ведь только для меня поиски. А Данила, он просто помогает людям, тем, кто в беде, тем, кто в нём нуждается. Это загадка контекста. Мы с Данилой делаем одно и то же дело, но это и два разных дела. Представьте красное пятно, нарисованное на жёлтом фоне. А теперь то же красное пятно, но на тёмно-синем. Видите? Это два разных красных пятна. И в этом тайна. Фон, контекст меняет смысл вещи. В книге Возьми с собой плеть я уже рассказывал о точке сборки. Мир вокруг нас это то, как мы его видим. Это проекция нашей личной точки сборки. Но одно и то же явление выглядит по-разному ещё и в зависимости от контекста. Вот вы сравниваете сон с реальностью, а вот реальность со сном. У вас получается два разных результата. А вот вы ищете скряжали, которые спрятаны в людях, а вот вы ищете людей, в которых скрыты скряжали. При внешней схожести это не одно и то же. Мудрый человек отличается от умного не тем, что больше прожил и больше знает. Нет. Просто мудрец видит вещи в их истинном свете. Он понимает, на каком фоне нужно рассматривать эту вещь, чтобы она проявила свой истинный цвет. Но как узнать, какой фон, какой контекст правильный? Как увидеть красный свет красным? Как увидеть истину, если её подлинность искажают и наша личная субъективная точка сборки, и контекст, фон, на котором мы её рассматриваем. Мы говорили как раз об этом. Сидели в центре Гаптена перед большим экраном и говорили, говорили, и даже не догадывались, что всего через несколько минут сама жизнь заставит нас искать ответ на этот вопрос. "Капитан, а почему ваша академия действует скрытно?" спросил Данила. "У вас ведь столько информации, столько знаний. Это бы помогло многим людям. Им надо только рассказать. Почему вы прячетесь?" "Трудно ответить на твой вопрос. Правила академии возникли ещё до моего появления на свет", улыбнулся капитан. Но я думаю, что это вполне естественно. Любое истинное знание всегда считалось сакральным. Это тоже странно, пожал плечами Данила. Если не делиться с другими людьми знаниями, зачем вообще нужны эти знания? Чтобы знайки управляли незнайками? Но вы ведь и не хотите никем управлять, или я ошибаюсь? Нет, не ошибаешься, согласился Гаптен. Ну, и почему тогда, развёл руками Данила. Я думаю, тут логика как с оружием, предположил Андрей. Кому угодно его не доверяют. Потенциальных преступников среди людей немного. Но если выдать всем оружие, то сразу покажется, что кругом одни преступники. А какой вред может быть от знания? рассмеялся Данила. Мне кажется, что Андрей прав, сказал я. Ведь нельзя же стать шаманом, если ты не прошёл предварительной подготовки и посвящения. «Шаман обладает огромной силой, и, поверь мне, Данила, не все равно, как он ею воспользуется». «Господи, Анхейль!» — не унимался Данила. «Про шамана я так и быть согласен. Но отскрижали ты, например, какой может быть вред?» Я задумался. «Конечно, может быть!» — воскликнул вдруг Гаптен. «Какой?» — не поверил Данила. «А вот какой!» Гаптен выглядел как человек, который только что понял что-то очень важное. «Я не могу быть вредом!» Дискредитация. Дискредитация недоверчиво по слогам повторил за ним Данила. Правда, Данила, правда. Гаптен стал инстинктивно оправдываться, словно сказал что-то ужасное и непристойное. Представь себе скептически настроенного человека, который прочтёт Схимника или всю жизнь ты ждала. Представь себя самого на двухлетней давности. «Вот ты берешь в руки такую книгу и читаешь. Что ты подумаешь о ее содержании, о скрижалях?» «Да, в этом ты прав, конечно», — сказал Данила, и в голосе его зазвучали печальные нотки. «Кто-то, я уверен, решит, что это сказка», — продолжил Гаптен. «Кто-то подумает, что слишком легко написано, чтобы быть истинным». «А кто-то и вовсе начнет дискутировать со скрижалями, мол, не надо избавляться от «я», и страдания не иллюзия, а эмоция, ну и так далее. Может быть такое?» «Может», — согласился Данила. «А еще, вероятно, кто-то решит, что скрижали — это чудодейственные заклинания», — добавил Андрей. «Что прочтешь их, и все в твоей жизни сразу наладится. Но ведь это не так. Жизнь налаживается не от прочтения книг, От внутренней работы книги только стимул-проводник. Если же человек уверен, что должно быть чудо, а чуда не происходит, он разочаровывается. А если так, то скрижали для него будут потеряны навсегда. Он больше к ним не вернётся. Даже наоборот. Вот тебе и дискредитация. Данила тревожно посмотрел на меня, на Гаптена, и повернулся к Андрею всем корпусом. "Так что же это получается?" прошептал он. "И книги писать нельзя. Мы дискредитируем скряжали." Воцарилась гробовая тишина. Мы молча, не сговариваясь, уставились на экран, расположенный на стене прямо перед нашим столом. Каждую секунду одна картинка сменяет другую. Мы видим самых разных людей, самых разных. Мы наблюдаем за их жизнью. Система Гаптена производит сканирование реальности на всём пространстве земного шара и в режиме реального времени выводит на экран зоны сгущения отрицательных энергий. Картинка в очередной, может быть, в тысячный раз за сегодняшний день замерла. Мы увидели небольшую комнату, бедную, обшарпанную. Ну что, раздалось из динамиков. Уже подглядываете за мной? Мы отерапели. Молодой мужчина внимательно смотрел на нас с экрана монитора. Подглядываете, повторил он. Ладно, не хотите, не отвечаете. Интересно, а какой я у вас по счёту? Третья печать или четвёртая? Первую и вторую я читал, но мне кажется, что я всё-таки четвёртый. У меня перехватило дыхание. Я испуганно оглянулся. Что это? Что происходит? Кто-то может мне объяснить? Но по лицам моих друзей я понял, они тоже в полном замешательстве. Ещё ни один человек, находившийся у Гаптена под колпаком, не разговаривал с нами так с экрана, зная, что мы его видим. И главное, никто не заявлял с такой уверенностью, что печать в нём. Шок. Впрочем, нет. Мужчина задумался, повернул голову в сторону и провёл рукой по подбородку. Согласно вашей теории, во мне ещё нет печати, ведь так? Я правильно понимаю? И он снова уставился нам глаза в глаза. Она во мне ещё только воплотиться, чуть позже, да? Хотите, скажу, о чём она? Андрей нервно кашлянул. Первая печать о власти. как ни в чём не бывало, продолжал мужчина. Вторая об эгоизме. Третью я ещё не читал, но бьюсь об заклад, что она о зависти. Так угадал? Ну, может, не о зависти, а о том, что человек сам себе не принадлежит, то есть не своей жизнью живёт. Так? Уверен, что так. Переевая ручка Гаптена вывалилась из окоченевших рук хозяина, покатилась по столу и, достигнув края, звонко упала на пол. Дзынь. Я почувствовал, как мурашки пробежали у меня по ногам. А четвёртая, та, что во мне или будет во мне, она о незнакомец замолчал. Он смотрел на нас своими огромными мёртвыми глазами и улыбался. Данила заложил руки за голову, потянулся и резким движением откинулся на спинку кресла, словно приготовился грудью принять удар. А воле. По ту и по эту сторону экрана воцарилась гробовая тишина. А воле это в смысле о безграничной свободе, прошептал я, судорожно припоминая, что значит это трудное для иностранца русское слово. Думаю о воле, это в смысле о воле, о силе воли, тихо, сдавленным голосом отозвался Данила. Но только и успел протянуть Андрей: "А в каком смысле о воле? Это вам предстоит угадать". Шпенгауэр прочитали: "Безграничная воля, великая, космическая, рок и свобода в одном. Фатальная воля, предельная, беспринципная, неподотчётная никому". Неплохая задачка, да? Чёрт побери, еле слышно выругался побледневший Гаптен и закрыл лицо руками. А я-то думал, что с четвёртым всадником будет легче. Вы, наверное, сейчас в шоке, рассмеялся незнакомец. Сидите себе в своём бункере, а с вами четвёртый всадник по телевизору разговаривает. Неловко, неприятно, догадываюсь. «Как он может знать, что мы его видим?» — спросил Андрей, повернувшись к Гаптену. «Не понимаю. Ничего не понимаю», — растерянно прошептал Гаптен. «Не может быть. Чертовщина какая-то». «Это неприятно, когда ничего не понимаешь», — незнакомец презрительно пожал плечами. «Нет, он определенно нас слышит», — сказал я. «Растерянность худшая из чувств», — продолжал мужчина. Если бы это состояние могло длиться долго, оно бы заняло первую строчку среди причин смерти. От растерянности бы дохли в первую очередь. Счастье людей в том, что они научились быстро находить для себя лазейки мнимой определённости. У человека необыкновенно изворотливый ум. А кажется в заднице, и вроде бы всё одеваться некуда, а он нет, напряжётся, от страха-то. Всё сам себе разобъяснит и доволен. Ведь главное что объяснение найти. Когда тебе всё понятно, можно и не волноваться. По факту, конечно, он как бы в этой заднице, так в ней и остался, потому что объяснения ничего не меняют. Но зато тебе теперь в ней тепло и уютно. Разум человеческий гроссмейстер таких лазеек. Разум в руках людей самый большой трус и самый большой обманщик. А может быть, и не слышит, сказал Андрей и обвёл нас взглядом. Просто умный и агрессивный. Злой, тихо поправил его Данила. Но к чему он ведёт? пожал плечами Гаптен. Он ведь всё это с какой-то целью говорит. Вы спасаете души, раздражённо с какой-то странной иронией сказал незнакомец и зло рассмеялся. А вы никогда не задумывались о том, какие это души? Не задумывались? Кто вас читает? Кто ждёт ваших книг? Кто восхищается вашими поисками? А я вам скажу, что это за души? Инфантильные, наивные, глупые, как у пятилетних детей души. Вам бы разум спасать от таких душ, но нет, вы спасаете души. Вера, любовь, чувство. Если бы вы знали, как я ненавижу эти слова. Ненавижу. Мне стало не по себе. Мне стало жутко от этих слов. страшных, холодных, злых слов. Бог не любит людей. Это не правда и ещё одна глупость в бесконечном числе прочих человеческих глупостей. Он запретил им вкушать от древа познания. Они нравились ему бессмысленными, неразумными, послушными зверюшками и до киме овощами, которые только и могут, что тупо улыбаться и таращиться на своего бога. Бог не хочет ни нашей свободы, ни нашей разумности. Он хочет видеть нас покорными, рабами божьими. Не хочет и не видит, потому что люди именно такие, трепещущие перед всемогуществом и силой рока, лишённые благородства, низкие, чедушные существа. Он хочет нашего послушания и имеет его, потому что у труса нет воли, нет свободы, нет Человек по ту сторону экрана вдруг замолчал. Да этой секунды он говорил, нагнетая пафос и силу своей речи. Говорил так, словно перед ним тысячи, сотни тысяч людей. Он обращался не к нам, а ко всему человечеству в нашем лице. Но вдруг запнулся. Что-то я отвлёкся, сказал вдруг человек, которого мы видели на экране. Так ведь можно и потерять ваше драгоценное внимание, с наигранным беспокойством пробормотал он, и его мёртвые глаза блеснули. Вам станет скучно, и вы меня выключите. Нет, этого допустить нельзя. Перейду к делу. Да, не удивляйтесь, у меня ведь есть до вас дело. Впрочем, нет, вы меня не интересуете. Ни этот ваш функционер астральных академий, ни горе-писатель из Мексики, ни умник с психологическим образованием. Меня интересуешь ты, Данила. Ты ведь уже понял это, да? Мы трое, я, Гаптен и Андрей, инстинктивно повернулись к Даниле. Он был бледен, сосредоточен, напряжён, словно сжатая стальная пружина и не мигая смотрел на экран. "Данила, я это ты", сказал незнакомец. У меня помутилось сознание, и я чуть не упал со своего кресла. На мгновение мне показалось, что это действительно так, что мой самый близкий друг, Данила, Тот, кто роднее мне, чем брат по крови, и этот страшный неприятный человек там на экране, одно лицо. Я оцепенел. Да, Данила, мы с тобой одно и то же лицо, продолжала глядевшая на нас чудовище. У нас с тобой всё было одинаково. Одинаковое бессмысленное детство, о котором даже не хочется вспоминать, одинаковая пустая юность, которая прошла как страшный сон, пролетела, закончилась, и её не жалко. Одинаковые никчёмные родители, всё одинаково. И ты, и я, мы оба были в армии. Ты правда в Чечне, а я просто в армии. Но иногда, чтобы попасть на войну, вовсе не обязательно находиться в районе боевых действий. Ты видел смерть, и я видел смерть. Ты убивал, и я убивал. Всё одинаково. У нас с тобой была одинаковая жизнь, словно под копирку. одинаковые мысли, надежды, друзья-собутыльники, наркотики, одинаковые женщины, которые ушли из наших жизней, а мы перекрестились. Всё одинаково, Данила, всё, в одном разница. Человек на экране встал и подошёл к окну. Там на его улице было темно, светились огни многоэтажек. Стоя к нам спиной, он весь превратился в силуэт на фоне этого мерцающего искусственными огнями мира. Тебе дали всё, Данила, а мне не дали ничего, медленно произнёс незнакомец. Всё пропитано ложью, и я ненавижу тебя, Данила, и я ненавижу весь этот мир. Если бы я мог уничтожить его, я бы сделал это. Сделал не раздумывая, но я не могу. И когда я понял, что бессилен, когда понял, что ничего нельзя изменить, что одним даётся, а другим нет, я решил позволить этому миру уничтожить себя да я хочу чтобы на его руках была моя кровь я хочу уличить его это моя воля моё свидетельство я выступаю на стороне обвинения ты выступаешь на стороне защиты принимаешь вызов данила да или нет у меня перехватило дыхание я уже ничего не понимал только слышал этот голос страшный словно загробный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 Ну, я поехал, вставая, сказал Данила. Куда? еле вымолвил я. К нему? Нет, нельзя. Возможно, это не он, не четвёртый всадник, запротестовал Гаптен мало ли. Я поехал, коротко ответил Данила. Потом секунду раздумывал, глядя на экран, и добавил: Убьёт себя, убьёт. Нельзя. Ну о чём с ним говорить? Засуетился я, понимая, что сейчас более всего на свете не хочу отпускать Данилу на встречу с этим человеком. Что он вообще имеет в виду? Я это ты, ты это я одно лицо? Глупость какая-то. Воцарилась гробовая тишина. Он имеет в виду, тихо, отчётливо проговорил Андрей. Что к Даниле в жизнь пришло чудо, а к нему нет. Хотя ему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 И дана ему власть над четвёртой частью земли умерщвлять мечом и голодом и мором и зверями земными. Откровение святого Иоанна Богослова. Глава 6, стихи 7, 8.